холм, на котором дул ветер. Прошла неделя с тех пор, как он исчез. Он Джо каждый день снилась, как парень, лица которого она не видит, стоит на перилах крыши, а затем срывается вниз, широко раскинув руки и ноги. Во сне можно летать. Поэтому он летел, а потом плавно приземлялся на обе ноги. И хёну снился похожий сон. Он пытался поймать падающего с крыши парня, но ветер кружил того, словно снежинку, и уносил в неизвестном направлении. Спустя 10 дней он отправил в школу открытку. Получателем был указан Ихён. Легкая, как перышко, открытка всколыхнула всю школу, и каждый вздохнул с облегчением, узнав, что парень все еще жив. На открытке были указаны лишь имена отправителя и получателя. Все были бы рады, если бы он написал, что жив, и с ним все в порядке, но посчитали хорошим знаком хотя бы то, что он не стал просить прощения. В день, когда Ихён получил открытку, в школу пришли родители того парня. Взяв ее в руки, его мама задрожала, как осиновый лист, однако она изо всех сил пыталась сделать бесстрастное лицо. Ихёна вызвали в учительскую, ему пришлось выступить в качестве представителя-одноклассника. Реакция родителей оказалась такой же леденящей, как и снег на горе Чанто-Мок, изображенный на открытке. Их гордость была задета. На следующий день в школу доставили посылку. В маленькой коробочке лежала белая электронная книга, а сверху на ней желтый стикер с надписью «Прости». Классный руководитель, которому вручили посылку, молча смотрел в окно в состоянии близком к панике, потому что, как бы глубоко он ни закопал эти извинения, они все равно вылезли бы наружу и заставили людей чувствовать собственное бессилие. На посылке был указан обратный адрес — небольшой остров посреди моря в уезде Намхэ. В отличие от классного, Ихён воспринял это как последний призыв о помощи от того парня. Он отправил ему письмо на электронную почту. «Где ты?» В письме Ихёна было только два слова и вопросительный знак, но одноклассник отправил ему длинный ответ. «У меня отвалились ногти на пальцах обеих ног. Я шел несколько дней». Когда поднимался на гору Чересан из долины, ногти уже были черными и отмирали. Когда спустился с горы и остановился на ночлег, между пальцами тек гной. Пахло очень скверно. А когда проходил мимо горы Чентомок, потекла кровь с гноем. «Ты же получил мою открытку оттуда!» Я хотел отправить открытку с осенним пейзажем, но там оставались только прошлогодние, зимние, так что я выбрал одну со снегом на вершинах гор. Оттуда я отправился к пику Чон Чонванбон. Ногти к тому времени уже почти отвалились. А запах стал еще хуже. Почему я не умер? Лгун, который заявил, что отправился умирать, а сам в наглую покоряет сам. Чем выше я забирался, тем ниже становились деревья и ярче оттенки цветов. У подножия Чон Ван Бона я впервые заплакал. Большие пальцы на ногах болели так сильно, что я рыдал в голос. Вокруг собрались люди. Кто-то дал мне дезинфицирующую мазь, кто-то намазал антибиотик, а еще кто-то забинтовал мне ноги. Я опять полез вверх до таблички, на которой было написано «Чон Ван Бон, высота 1915 метров». Табличка вся блестела от прикосновений. Я тоже положил на нее ладонь. Помолился, чтобы мне тоже довелось испытать такое обычное счастье. На землю потекла красная кровь. Я не мог идти нормально, поэтому спускался с горы задом наперед. В итоге мне пришлось провести сутки в буддийском храме на склоне горы. В тот день ногти на ногах полностью отвалились. Я снял мокрые бинты и выбежал оттуда. И Хён отправил ему ответное письмо. «Балбес, я так и знал, что ты будешь жить! И, кстати, это не я вернул ту ПМП на место!» «Есть человек, которому пришлось набраться смелости ради того, чтобы защитить тебя. А есть еще один человек, который верит в твою силу и убежден, что ты обязательно выживешь. Со временем у тебя отрастут новые ногти. Ты же в курсе, что новые ногти всегда вырастают намного толще и крепче? Спасибо. Благодаря тебе я тоже смог набраться смелости». Одноклассник Ихиона написал снова. «Если честно, той ночью я забрался на крышу. Я собирался сжечь коробку со своими вещами, а затем осуществить, что планировал. В той коробке лежал плюшевый медвежонок, с которым я любил играть в детстве, когда оставался один. Я выиграл его в автомате, когда еще учился в начальной школе, и с тех пор он уже давно не попадался мне на глаза». За это время медвежонок весь истрепался, его лапы почти оторвались, а из лопнувших швов торчала вата. Но я все равно не мог его выбросить и хранил до сих пор. Потому что он единственный, кто был со мной, когда я чувствовал себя одиноко. Медвежонка я сжег первым. Мне думалось, что он просто сгорит в огне, но игрушка почему-то начала таять. У меня было такое ощущение что это я, весь потрёпанный и израненный, исчезаю в огне. Еще в коробке лежали записки от тебя. Нам осталось жить не больше тридцати тысяч дней. Если вся жизнь — это 24 часа, то сколько сейчас времени? Мне кажется, примерно пять утра. Ты не один, никто не один. Подними голову и посмотри наверх. Рядом с тобой небо. «Надежда повсюду. Она лежит в шаге от тебя. Нужно просто наклониться и поднять ее. Ты еще не достиг своего пика. Твой пик — это время, которое тебе еще предстоит прожить. Я сжег записки. Твоя дружба давила на меня. Я так ненавидел себя за то, что не смог стать для тебя достойным другом, что расплакался». Однако черные буквы, ставшие пеплом, не пропали, а наоборот отпечатались в моем сердце. Я поднял голову и посмотрел на небо. Я думал, что стою на крыше один, но сверху на меня смотрели звезды. Среди них была Венера, о которой ты мне как-то рассказывал. Она светила так ярко. Эта звезда вслед за твоими словами тоже проникла в мое сердце. А потом кромешная темнота вдруг просветлела, на востоке за горой начало всходить солнце, и появились первые лучи. Это было ослепительно. Я пожалел, что раньше в моей жизни не было таких ярких моментов. Мне стало обидно умирать. Как ты и говорил, мы пока дожили только до пяти утра, и я еще не застал настоящего рассвета, не съел вкусный обед. Мне тоже захотелось дотронуться до надежды, которая лежит в шаге от меня. Я подумал, что, возможно, это не так уж сложно. Я понял, что до сих пор ни разу даже не пытался набраться смелости. Смелости освободиться от давления родителей. Смелости взглянуть в глаза самому себе. Смелости стать самим собой. Я бездумно побрел по дороге. Я хотел найти свой предел и пошел пешком в сторону конца земли. «Здесь есть одно место, в которое я обязательно хочу сходить вместе с тобой. Я до сих пор слышу шум ветра оттуда. Ты сможешь приехать?» «Постскриптум. Мне любопытно, что это за человек, который вернул на место ПМП. Передай ему спасибо». Ихён, Онджо и Нанджу собирались вместе каждый раз, когда приходила весточка от него. И когда получили открытку, и когда пришла коробка с электронной книгой. Они вместе читали каждое письмо и сообщение. Благодаря этому Нанджу могла часто видеться с Ихёном и постоянно ходила такая довольная, будто только что выиграла в лотерею. Захоти кто-нибудь узнать, как выглядит искренняя радость, которую невозможно скрыть. Ему нужно было бы только посмотреть на лицо Нанджу. Ее щеки олели от удовольствия, как спелые персики. Нанджу стала чаще смотреться в зеркало. «Нанджу, ты что, с книжкой встречаешься? Смотришь в зеркало по часу, а в книгу по 10 минут?» — выговаривал ей классный на вечерней самоподготовке. Одноклассники радостно смеялись. Даже влюбленная по уши, Но Анджу всегда давала одноклассницам повод повеселиться от души. Им было очень интересно, куда хочет сходить вместе с Ихеном его друг. Даже не так. Они были рады, что у него появилось такое желание. А больше всего Анджу обрадовало то, что он поблагодарил ее за возвращение ПМП. Она вспомнила о словах медведя, который предлагал ей подумать о закрытии магазинчика. Смутная мысль, которая постоянно от нее ускользала, наконец-то окончательно оформилась. Отдавая время этим людям, я ощущала счастье, и эта радость от возможности поделиться чем-то с другими очень была похожа на то, что говорил папа. Причина существования магазинчика «Времени» стала совершенно ясна. Они решили поехать к другу Ихёна. После случая с кинотеатром нанжо опасалась, что очередная договоренность с Эйхеном тоже внезапно отменится. До самой встречи в автобусном терминале она постоянно названивала Он-Джо и отправляла сотни сообщений, желая убедиться, что все в силе. И даже несколько раз угрожала, что если Он-Джо и Эйхен опять бросят ее одну, то она точно покончит с ними обоими. Дул Сильный ветер, но день стоял ясный. Чтобы добраться до нужного места, им нужно было сделать несколько пересадок. От возбуждения Нанджу не спала всю ночь и, не успев сесть в первый автобус, сразу заснула. После сна одежда и прическа подруги так растрепались, что на нее невозможно было смотреть без жалости. Они выехали рано утром, но день уже клонился к вечеру. Автобус потряхивало на ухабистой дороге, частенько он попадал колесами в ямы. Горло подкатывала тошнота. Ребята вышли из терминала и сразу увидели море. Внутри все перевернулось. Пушистые, как сахарная вата, облака уплывали за горизонт. «Интересно, небо, про которое рассказывал Канто, было таким же синим?» — подумал он Джо, глядя на морскую гладь, сливающуюся с небом. Наверное, в тот день, когда он вместе с отцом сидел на вершине горы Монтабон и развеивал прах бабушки, небо было именно таким. Нанджу закричала «Ура, море!» и кинулась бежать. Она была похожа на бабочку, беспечно летающую вокруг. Иногда подруга казалась очень взрослой и рассудительной, а иногда вот так легко превращалась в в неугомонного ребёнка. Он Джо заметила, что Ихён снова замыкается в себе и ущипнула Нанджу, но та не обратила внимания. Она подбежала к ним сзади и ухватила обоих под руки. К счастью, Ихён не стал вырываться и улыбнулся Нанджу. Кажется, в этот момент она показалась милой даже ему. Ветер дул в сторону холма. Именно о нем и писал друг Ихёна в своем письме. Они долго шли по пляжу. Вдоль берега тут и там лежали рыбацкие сети, а молчаливые рыбаки настойчиво сражались с ветром, закидывая их в море. Вскоре холм, который одним из своих толстых боков загораживал море, оказался совсем рядом. Он Джо стало интересно, какой пейзаж простирается за ним. Чем ближе они подходили, тем сильнее дул ветер. Аккуратно уложенные волосы Нанджо превратились в лохматые космы и стояли торчком. По мере приближения к холму, лицо Ихьона становилось все мрачнее. Он признался, что очень волнуется. Он Джо чувствовала то же самое. Они никак не могли избавиться от сомнений и боялись, что на самом деле его там не окажется. Ребята завернули за угол и увидели еще один маленький холм, выступающий прямо в море. Несколько людей шатко стояли на нем, покачиваясь в разные стороны из-за сильного ветра, который дул с моря. Снизу ветер казался невероятно мощным. Пока ребята поднимались по склону, ветер почти сбивал их с ног. Они даже немного испугались, что эта жуткая сила сейчас поднимет их в воздух и унесет в неизвестном направлении. Как и следовало ожидать, на вершине холма ветер беспощадно хлесталых, их. В ушах беспрестанно свистело. Ихион, борясь с ветром, судорожно оглядывался по сторонам. Он искал того парня. Казалось, на этом холме невозможно узнать человека, даже если он стоит рядом. Волосы били по лицу, одежда развивалась как флаг, люди заслонялись от ветра, И были заняты только тем, что изо всех сил старались удержаться на ногах. Он Джо схватила Нанджу за руку, и подруги, шаг за шагом, медленно пошли вперед. Ветер окружил их со всех сторон, словно стараясь поглотить. Он Джо и Нанджу отнесло к склону. Чтобы не скатиться еще дальше, им пришлось собрать все силы и твердо упереться ногами в землю. Нанджу сказала, что ей страшно, что еще немного их снесет с крутого обрыва и вколотит ветром в бурлящее море. Подруги еще крепче взялись за руки. Из-за ветра на холме не росло ни единого дерева. Длинная трава прижималась к земле и безвольно болталась по велению стихии. Только эта трава и показывала великую силу здешнего ветра. Она склонялась в одну сторону, словно водоросли в реке сильным течением. Ветер хлестал так яростно, что жгло щеки. Этот холм, будто застрявший между двумя морями, был настоящей дорогой ветра. Пока он Джо и Нанджу растерянно замерли на месте, пытаясь удержаться на ногах, сзади к ним подошел Ихён и помог им встать ровно. Рядом с ним стоял его друг. Оба они тоже были растрепанными и покачивались от порывов ветра. Но почему-то в этот момент их разобрал смех. Он Джо и Ихён, увидев парня, взорвались смехом, который до этого так долго сдерживали. Нанджу тоже расхохоталась, словно только этого и ждала. Смеясь, они еще больше потеряли равновесие из-за сильного ветра. И Ихён подхватил Нанджу, которая чуть не упала, потому что хохотала, держась за живот. Он Джо потянулась к подруге и тоже чуть не свалилась, но ее удержал друг Ихёна. Словно заколдованные, четверо ребят стояли на вершине холма, глядя друг на друга и неудержимо смеясь. От хохота у них заболели животы, а на глазах выступили слезы. То ли смеясь, то ли плача, они пошли туда, куда показал рукой одноклассник. Шаг за шагом они с трудом двигались вперед. В этот момент парень протянул им свои руки. С одной стороны он взялся за руку с Ихеном, а с другой — с И Ихён взял за руку нанджу. Вместе продвигаться стало легче. Теперь они словно боролись с ветром. Порывы ветра налетали все сильнее, будто пытаясь подчинить их себе, но ребята упрямо шли к обрыву. Когда ветер стал таким свирепым, что невозможно было открыть глаза — Они повернулись к нему спиной. С каждым порывом их бросало друг к другу. Джо прижималась к плечу парня, а Нанджу к Ихёну. Под холмом синие волны разбивались о скалы и бурлили, превращаясь в белоснежную пену. Огромные волны, влекомые ветром, налетали на маленький зеленый маяк. Но как бы ни был силен союз ветра и волн, маяк не поддавался. Маленький зеленый маяк продолжал крепко стоять на своем месте. Никто не говорил ни слова. Они долго смотрели на бурлящую пену волн. Было свежо, но немного больно. Как будто они сами стали частью холма, позволяющего волнам без устали биться об него, и его жгучая боль передалась им. Они снова взялись за руки и пошли на вершину холма. Парень отпустил их руки — сел спиной к ветру и попытался лечь. Но ветер не позволял ему. Он сказал, что, хотя кажется, будто сила ветра мешает ему, на самом деле она поддерживает его со спины. Ребята отошли подальше от моря, и ветер сразу стих. Они просто сделали несколько шагов немного дальше по холму, но словно попали в другой мир. Одежда и волосы были в полном беспорядке, но никто не спешил их поправлять. Они показывали себя остальным в том виде, в каком были, ни капли не стесняясь. Друг ихиона привел их к лавочке на другой стороне холма. Когда я пришел сюда впервые, меня удивило несколько вещей. Первое — это дорога ветра между двумя морями. Второе — то, что к обрыву нельзя подойти в одиночку. И последнее — то, как выглядели Люди на вершине холма. Люди, которые борются с ветром в одиночку, не улыбаются. А те, кто пришли вместе, обязательно хохочут. Они смотрят друг на друга, такие растрепанные, лохматые и в развивающейся одежде, и смеются, хватаясь за животы. «Мне показалось, если я приду сюда с кем-нибудь, то тоже смогу так посмеяться», — сказал он, смущенно почесывая голову. На вершине холма все так же дул сильный ветер. Длинная трава гнулась к земле от каждого порыва и смиренно следовала воле ветра. Друг Ихёна не вернулся вместе с ними. Сказал, что ему нужно еще время. Что он вернется, когда новые ногти на ногах отрастут и станут крепкими. Никто не смог к этому ничего добавить. Ихён крепко обнял его. Несколько минут они так и держали друг друга в объятиях. Он Джо и Нан Джо на прощание пожали ему руку. Он поблагодарил их. Тогда они все расплакались».